Вот выдержки из стенограммы совещания в Волчьем Логове 1 февраля 1943 года. Гитлер. У меня было письмо Манштейна. В нем он пишет: Относительно людей я пришел к следующему заключению: Паулюс под вопросом, Зейдлиц пал духом, Шмидт пал духом. Цейцлер. А за я тоже слышал плохое. Гитлер, после всего этого ценность людей сейчас нам не безразлична. В войне в целом нам нужны мужчины. В Германской империи в мирное время ежегодно от 18 до 20 тысяч человек предпочитали добровольную смерть, даже не будучи в подобном положении. В данном случае этот человек, Паулюс, Мог видеть, как 50-60 тысяч его солдат умирают и мужественно обороняются до последнего. И как он мог сдаться большевикам? Это... — Цейцлер. — Это нечто такое, что совершенно непостижимо. — Гитлер. Но первое подозрение у меня еще раньше возникло. Это было в то время, когда он запрашивал, что ему теперь делать. Как он мог тогда вообще задавать такой вопрос? Следовательно, в будущем каждый раз, если какая-либо крепость будет осаждена, и начальник гарнизона получит требование о капитуляции, он первым делом станет спрашивать, что ему теперь делать, с какой легкостью он это сделал, сдался в плен. А этот Беккер запутался со своим вооружением и застрелился. Это же так сделать. Пистолет, легкая штука. Какое малодушие. Испугаться его. Ха! Самое лучшее похоронить заживо. И именно тогда, когда он точно знал, что его смерть явилась бы предпосылкой удержания других котлов. Теперь он подал такой пример. Нельзя ждать, чтобы солдаты продолжали сражаться. Цейцер, тут нет никаких оправданий. Он обязан был раньше застрелиться, как только почувствовал, что нервы могут отказать. «Гитлер, если отказывают нервы, все равно не остается ничего другого, как сказать «я ничего не мог больше сделать» и «застрелиться». В этом случае можно было бы сказать, человек вынужден застрелиться, подобно тому, как раньше полководцы бросались на меч» если они видели, что сражение проиграно. Это само собой понятно. Даже вар, примечание, вар, римский полководец, потерпел сокрушительное поражение в битве с полчищами варваров в Тевтобургском лесу в девятом году новой эры. Даже вар приказал своему рабу «Теперь убей меня». Цейцлер Я все еще думаю, они, может быть, так и поступили. И только русские утверждают, что всех взяли в плен. Гитлер. Нет. Энгель. Странно, смею сказать, что они не указали, что Паулюс взят в плен, будучи тяжело раненным. В таком случае они могли бы впоследствии объявить, что он умер от ран. Гислер. Как же можно было бы иначе действовать? Ведь тогда я должен был бы сказать, что идиот, тот солдат, который рискует своей жизнью, постоянно жертвует своей жизнью. Мне это потому так досадно, что из-за одного единственного, слабовольного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество столь многих. Представьте себе, он прибудет в Москву. Там он подпишет все». Он будет делать признание и составит воззвание. Вы увидите. Теперь они пойдут по пути бесхарактерности до предела, докатятся до глубочайшего падения. Примечание Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Страница 369-375. А в это время остатки разгромленной гвардии фюрера Почти сто тысяч генералов, офицеров, унтер-офицеров и рядовых нескончаемыми колоннами брели по заснеженной степи на советские сборные пункты. Там их ожидала кружка горячего чая,